Кришнамурти, «Почему оно не пришло? Бывает ли человек когда-либо свободен от «я»?» Бом, «Нет, вообще говоря нет». Кришнамурти, «Нет, а оно требует, чтобы я перестала существовать». Бом, «Я думаю, мы могли бы посмотреть на это так, что эго становится иллюзией этой субстанции. Вы чувствуете, что эго в некотором смысле тоже субстанция?» да Эго есть субстанция. Бом. И, следовательно, эта субстанция представляется, Кришнамуртия, недосягаемой. Бом. Но субстанция эго – это иллюзия той истинной субстанции, чтобы она могла быть тем, ум старается создать своего рода иллюзию той субстанции. Кришнамуртия – это иллюзия. Почему вы связываете ее с другим? Бом. Потому что, когда ум мыслит, он уже имеет эту субстанцию, тогда он не открыт. Кришнамурти Конечно, нет. Может ли то когда-либо быть выражено словами? Вопрос не в том, что оно избегает или старается ускользнуть от какого-то умозаключения. Вы видите, мы пока еще выражаем все в словах. Бом Я думаю, когда что-то правильно воспринято, приходят и слова, чтобы это выразить. Кришнамурти Да, но может ли то быть воспринято и, следовательно, выражено, не находится ли оно за пределами? Бом. Оно за пределами. Не хотели бы вы сказать, что оно живое? Жизнь по ту сторону пустоты – это все же жизнь живое. Кришнамурти. Живое, да. О, да. Бом. И разумное. Кришнамурти. Я не хотел бы пользоваться этими словами. Бом. Они слишком ограничены. кришна мурте жизнь разум любовь сострадание все эти слова слишком ограничены мы с вами тут сидим мы уже пришли к этому пункту и существует то что быть может позднее найдет свое выражение в словах без какого либо затруднения и без всякой иллюзии вы видите что за этой стеной то есть за словом мы пришли к определенному пункту и говорим что существует что-то еще большее, вы понимаете? Существует что-то за всем этим. Оно осязаемо. Можем ли мы к нему прикоснуться, или это что-то такое, чего ум не может схватить? Вы следите. Бом, вы считаете, что не может? Кришнамурдь, я не думаю, что ум способен это уловить. Бом, или охватить? Кришнамурдь, охватить это... Понять, хотя бы увидеть извне. Вы ученый, вы исследовали атом и так далее. Почувствовали ли вы во время своих исследований, что за всем этим существует нечто гораздо больше Бом. Вы всегда можете чувствовать, что за этим существует большее, но оно ничего вам о себе не говорит. Понятно, что любое знание ограничено. Кришнамурти. Да. Бом. А за ним должно быть большее? Кришнамурти. Как оно может с вами общаться так, чтобы вы с вашим научным знанием, с той способностью, которой обладает ваш мозг, могли его постичь? Бом. Вы считаете, что оно непостижимо? Кришнамурти. Нет. Но как можете вы его постичь? Я не говорю, что вы не можете. Вы можете постичь? Бом. Послушайте, это неясно Вы говорили раньше, что оно непостижимо. Кришнамурти. Постичь смысле возможности вашего ума, выйти за пределы теорий. Я пытаюсь выяснить, можете ли вы в это войти, не в смысле времени и всего прочего. Можете вы быть его частью? Нет, это все слова. Что находится за пустотой? Тишина? Бом. Не подобна ли она пустоте? Кришнамурть. Да, это то, к чему я подхожу. Двигайтесь, шаг за шагом. Является ли это тишиной? Или тишина есть часть пустоты? Бом. Да, я сказал бы так. Кришнамурти. Я тоже так сказал бы. Если бы это была не тишина, то могли бы мы, я просто спрашиваю, могли бы мы сказать, что это нечто абсолютное, вы понимаете? Бом. Прекрасно. Мы могли бы рассмотреть абсолютное. Оно должно быть чем-то совершенно независимым. Это именно то, что слово абсолютное действительно означает. Оно не зависит ни от чего. Кришнамурти: Да. Вы сдвинулись с места и стали к этому ближе. Бом, в действительности движется только я. Я активно. Кришнамурти: Да. Могли бы вы сказать, что всё имеет причину? а то причины вообще не имеет. Бом. Видите ли, это представление очень древнее. Эту идею выдвинул еще Аристотель, утверждая, что Абсолют есть причина самого себя. Кришнамурти. Да. Бом. Он не имеет причины, он в восприятии. Это одно и то же. Кришнамурти. Видите ли, то, что вы отметили у Аристотеля, это не то. Как мы к этому подойдем? Пустота есть энергия, и эта пустота существует в тишине или наоборот. Это не имеет значения, верно? Да, существует что-то за всем этим. Возможно, никогда не удастся выразить это словами, но оно должно быть выражено. Вы согласны? Бом, вы считаете, что Абсолют должен быть выражен словами, но мы сознаем, что это невозможно. Всякая попытка выразить словами превращает его в нечто относительное. Кришнамуртия «Да, не знаю, как это выразить». «Бом, я считаю, что нашей долгой и жуткой истории мы обязаны абсолюту. Люди выразили его словами, и он стал очень жестоким». «Кришнамурти, оставим все это». «Видите ли, невидение в отношении того, что сказали другие, Аристотель, Будда и прочее, имеет свою положительную сторону. Положительную в том смысле, что ум не окрашен идеями других людей». Он не в плену утверждений, высказанных другими. Все это часть нашей обусловленности. Итак, это нужно преодолеть. Что мы и пытаемся делать? Бом. Я думаю, мы пытаемся сообщить об Абсолюте, о том, что за пределами. Кришнамурти. Слово «Абсолют» я сразу же убираю. Бом. Тогда, чтобы это ни было, оно за пределами пустоты и тишины. кришна За пределами всего существует нечто, относящееся к беспредельности. Бом. Да, даже пустота и тишина это беспредельность, не так ли? Сама энергия беспредельность. кришна Да, это я понимаю. Но существует нечто еще более значительное. Пустота, тишина и энергия бесконечны, действительно неизмеримы, но существует нечто Я воспользуюсь словом greater – нечто еще более великое.